Глава 32. Эй, шеф, по-моему, я что-то нашел! воскликнул Фос. Правильно обращаться, капитан или сэр, сынок! Не сдержался Килгур. Несмотря на долгие годы, проведенные в не слишком-то формализированном отряде богомолов, он порой оказывался удивительным служакой и так не докладывают. Но Стэн не стал дожидаться, пока Фос переведет свою реплику на уставную воинскую речь. Он мигом подлетел к командному пульту. Крохотно на рубке сделать это было совсем несложно. И приник к экрану. Что ж, протянул он, дожидаясь, пока бортовой компьютер определит, что это за точка, в каком секторе она находится и как далеко. Мы что-то засекли. Хорошо бы не птиц. Фос покраснел. Отряд Стена уже три недели в полевых условиях отлавливал блох в корабельных системах. Спокойной минуты пока еще не выдавалось ни разу. Соедините видавших виды бывших заключенных, полицейских без всякого опыта службы в армии, нетерпеливых новобранцев и ненюхавших нюхавших бой офицеров. Теперь добавьте к этому корабли, сделанные по последнему слову науки и техники. Термин «по последнему слову науки и техники» легко расшифровывается любым инженером или техникам с практическим опытом. Как тебе обещают все на свете, но на деле практически ничего не дают. Критическая ситуация, то, что тебе нужно больше всего, обязательно выйдет из строя. Такшипы класса Бакелей идеально подтверждали это правило. С тех пор, как Гэмбл, Клагетт, Келли и Ричард покинули базу на Ковите, Стэн и Алекс практически не спали. Сам взлет, плавное парение к верхним слоям атмосферы представлял собой мучительное ковыляние к открытому космосу. А М-2 на корабле Шарлд Клагетти не захотел включаться, и такшипам пришлось тащиться на стационарную орбиту на Юкавах. Потребовалось несколько часов прослеживания цепей, чтобы узнать, какой-то раздолбай строитель оставил между двумя фильтрами свою газету. Ее жирный заголовок гласил «Император, наконец, женится». Замечание Стена насчет птиц вовсе не было шуткой. Бортовые экраны идентифицировали одну из лунковитых, как антарктическое озеро. Бортовой компьютер подтвердил такое определение, что еще хуже, в графе выбора оружия» он рекомендовал воспользоваться луком и стрелами. Разумеется, профессиональные параноики из ковидских полицейских сразу же усмотрели в этом вражескую диверсию. Стэн мог только печально качать головой, если бы так. Он по своему опыту знал, чем совершеннее компьютер, тем более он оказывался расположен к черному юмору. Во всяком случае, у любого разумного существа это называлось бы именно так. Фос всего за сутки сумел разобраться в чем дело и устранить неисправность. Эрик Фос оказался удивительной находкой. Начать с того, что именно он помог завербовать полицейских. По правде говоря, если бы не это Стэн и Алекс, наверняка не обратили бы на него внимания. Громадный, краснолицый юноша, едва достиг же призывного возраста, он успел несколько месяцев прослужить в ковидской полиции регулировщиком движения. Несмотря на свои габариты, этот парень вел себя так тихо, так спокойно, что временами казалось, будто он спит. Но баллы, набранные им в тестах по системам связи, выглядели просто невероятными. Стэн лично вновь протестировал ФОСа, и результаты оказались даже лучше, чем было указано в личном деле. Будь Стэн суеверным, он бы решил, что ФОС экстрасенс. Вместо этого он назначил юношу командовать всеми коммуникациями своего небольшого отряда. А ловля Блох тем временем продолжалась. Пожарные раструбы перекосило, и они залили огневые позиции едкой пеной. Топливопроводы оказались чуть ли не завязанными узлами. Чтобы разобраться в работе камбуза, требовалась по меньшей мере ученая степень – О аэраторах лучше было бы и не вспоминать. С другой стороны, энергетические установки давали энергии даже больше, чем указывалось в спецификациях. Наводка на цель происходила практически мгновенно, а пусковые испытания прошли как по маслу. Как ни странно, экипажи довольно быстро набирали необходимую форму. Единственным печальным инцидентом стала драка. Бывший вор, поссорившись с бывшим полицейским из-за последнего куска соевого Биштекса, достал нож. Он думал, что на этом спор закончится. Но бывший полицейский сломал ему руку в шести местах, нож в двух, а потом сообщил дежурному офицеру, что его товарищ такой бедняга, споткнулся и очень неудачно упал. И командиры тоже понемногу набирались опыта. Шарлд на клагите практически ни в чем не уступал Астену. Другого, впрочем, он и не ожидал. Ламин Стика на Келли был просто великолепен, и теперь Стен понимал, как его род пережил всю эту чертову пропасть поколений сплошных воинов. Лейтенант Эстил на Ричардсе при помощи Тапии тоже держался молодцом. Он все еще продолжал слепо следовать приказам, но Стэн надеялся, что это скоро пройдет. По крайней мере, никто не влез под работающие дюзы и никто не протаранил одним кораблем другой. Стэн и Алекс, хотя держались с видом, пока получается не очень, парни. Попробуем снова. На самом деле были весьма довольны. Вот только со сном были проблемы. Еще семь дней, обещал сам себе Стэн. А потом мы начнем отрабатывать посадку и выжидание в укрытии на самом маленьком, самоудиненном мерке, какой только можно найти. И в этот момент и прозвучал сигнал боевой тревоги. Изображение на экране сменилось текстовым сообщением. Объект идентифицирован. Происхождение искусственное. Объект есть корабль с АМ-2 двигателем. Профиль конгруентный профилю объекта. В архиве отсутствует. Корабль не ведет передач ни на одной из контролируемых частот. Корабль по ряду параметров работает в режиме строгого молчания. Текст сменился контуром корабля. Стен и Алекс не отрывались от экрана. Ну и урод, пробормотал Алекс. Почище даже, чем Сенг Фуэгас, кивнул Стен. Он имел в виду тот замаскированный под искателя руд корабль-шпион, на котором они с Алексом. Чуть было, не сложили голову во время службы в отряде богомолов. Алекс понял намек с полуслова. Эй, фос, окликни-ка его на аварийной волне. Но прежде чем Фос успел изменить частоту передатчика, на экране высветилось новое сообщение. Закончен анализ излучения двигателя. По коду двигателя корабль принадлежит Танской империи. Стэн включил микрофон. Неизвестный корабль! Неизвестный корабль, говорит имперский Такшип Гэмбл. Вы находитесь в закрытом секторе. Повторяю: вы находитесь в закрытом секторе. Приготовьтесь к досмотру. Не дожидаясь ответа, он через плечо фоса переключился на межкорабельную связь. «Клагет, Келли, Ричардс». «Это Гэмбл. Всем кораблям полная боевая готовность». «Орудие к бою. Следовать моей летной схеме». «Капитанам приготовиться к самостоятельным действиям». «Это не учение. На огонь противник отвечать огнем». «Повторяю, это не учение». «Имперский корабль Гэмбл». Пролаял приемник. «Это Бака. Не понял вашего последнего указания. Прием». «Снова изменение частоты». Бака говорит Гэмбл: "Повторяю, приготовьтесь к досмотру". Говорит Бака: "Мы протестуем. Это гражданское экспедиционное судно, действующее в соответствии с установленными международными нормами. Если в наш курс сокралась ошибка, мы готовы принять экскорт вплоть до пределов закрытого сектора. Мы не хотим никаких досмотров". Говорит Гэмбл: "Выходим на параллельную орбиту. Стыковка через 8 стандартных минут". Любые попытки избежать стыковки и уклониться от досмотра будут решительно пресечены. Передача закончена. Стэн повернулся к Алексу. «Мистер Килгур, вы пойдете со мной. Взять личное оружие. Еще четверо с велиганами, Живо!» Может, экипаж Гембла еще не до конца освоил летные маневры. Но во взломах опыт у него был всем на зависть. Впрочем, вламываться никуда не пришлось. Бака послушно открыла наружный люк и вытянула переходный шлюз. Два матроса с велиганами наперевес застыли у входа. Еще двое встали по бокам Стена и Алекса. Вместе они двинулись по переходной трубе. На полпути все кругом чуть сдвинулось. Отряд перешел из поля искусственной гравитации Гембла в поле Баки. Внутренний люк танского корабля медленно открылся. Стэн ожидал криков и руганий. Вместо этого он столкнулся с тихим негодованием. На полубе Баки их встретил человек, представившийся как капитан Деска. Он отлично держал себя в руках и, тем не менее, прекрасно давал почувствовать свою злость. «Капитан Стэн, это ничем не спровоцированная агрессия. Я немедленно буду жаловаться моему правительству». «И на каком интересно знать основании?» – спокойно спросил Стэн. «Вы задержали наш корабль лишь потому, что мы танцы. Это откровенная дискриминация. Моя компания совершенно не интересуется политикой». «Моя компания?» – простой капитан корабля вряд ли бы сказал «моя». Стэн решил, что врать этот капитан не умеет. Вы находитесь в закрытом секторе. Это ошибка, возмутился Деска. У нас есть все необходимые разрешения, они в моей каюте. Стэн вежливо улыбнулся. Что ж, будет очень интересно познакомиться с этими документами. Деска провел Стэна в свою каюту. Коридоры корабля, в отличие от любого нормального экспедиционного судна, блистали безупречной чистотой. Встреченные по пути члены экипажа тоже ничем не напоминали бородатых холостяков, обычно вербовавшихся в далекие и долгие экспедиции. Нет, экипаж-баки составляли гладко выбритые, коротко подстриженные молодые люди. Причем все они носили одинаковые комбинезоны. Стену не потребовалось много времени на изучение представленных документов. Отложив фиши, он встал из-за консоли в спартанской каюте капитана Дески. «Как видите, — сказал Деска, — наше разрешение было запрошено лично Соломорой. Морой». Если вы о нем не слышали. Я знаю, кто такой танц Уламора, прервал его Стен. Если уж на то пошло, то мы с ним даже знакомы. Неужели Деска на миг растерялся, или Стэну это только показалось? Вот и чудесно, оправившись радостно воскликнул танец. Интересный у вас корабль, как бы между прочим, заметил Стен. Такой чистый. Грязи нет и не может быть извинений. Я тоже так думаю. Хотя, конечно, я-то человек не гражданский, «И экипаж у вас обучен лучше, чем мой», – переменил тему Стен. «Спасибо за комплимент, капитан». «Думаю, на самом деле, вы не слишком ко мне благодарны. Властью офицера Империи я беру этот корабль под арест. Любая попытка сопротивления аресту или невыполнения моих команд будет решительно пресекаться. Если потребуется, то и силы оружия. Вам предписывается под моим командованием проследовать ближайшей базе Имперского флота, в данном случае Кавите. Ковите». «Там вам будет предоставлена вся защита, на которую вы имеете право по законам Империи». «Но почему, капитан?» Стэн коснулся пары кнопок на висящем у него на поясе устройства. «Вы действительно хотите знать, капитан Деско?» «Да, хочу». «Ну хорошо. Между прочим, я только что отключил мое записывающее устройство и включил блокиратор. Я полагаю, вы ведете запись всего происходящего в этой комнате. То, что я сейчас скажу, не будет зафиксировано вашими устройствами». Это я вам гарантирую. «Капитан, я арестовал ваш корабль, потому что считаю его шпионским». «Нет, нет, капитан, вы меня спросили, я вам отвечаю. Ваши люди выглядят как военные моряки, как офицеры. Если бы я сам был подозрительным, я бы сказал бы, что вы сами весьма крупная шишка в Таанском военном флоте. А заявились вы сюда, чтобы разведать подходы к ковите. Вы даже фальшивое разрешение припасли на всякий случай». «Ну что, капитан, разве я не прав?» «Это просто возмутительно». «Конечно, я тоже так думаю. И все равно вы арестованы. Между прочим, даже если вы убедите ковито, что вы невиновны, невиновны и еще раз невиновны, прежде чем отпустить вас, мы все равно сотрем всю информацию, собранную вашими сканерами». Адмирал Деска, заместитель командующего объединенного флота, возглавляемого Леди Этега, с ненавистью глядел на стена: «Вы крупно ошибаетесь, капитан, и поверьте мне на слово, я вам это еще припомню».